Глава 4. Конфликт, антагонист, второстепенные персонажи, логлайн. Разобравшись с тем, как создаются персонаж и сеттинг, можно наконец приступать к самому захватывающему этапу написания сценария — созданию интересной истории. Многие новички уверены, что это и есть самое важное в сценарном ремесле, а некоторые находят аргументы известных авторов в поддержку такого мнения. Однако даже эти авторы согласятся с тем, что интересная история может быть выстроена только вокруг героя, и только посредством героя может быть рассказано. Как уже было сказано ранее, наличие труднодостижимой цели делает героя более привлекательным для зрителя. Через преодоление препятствий на пути к цели герою необходимо проявлять те качества, которые в обычной жизни остаются незамеченными и невостребованными. Цель без препятствий вряд ли заинтересует зрителя. А препятствия на пути к цели появляются благодаря драматургическому конфликту. Конфликт, в свою очередь, не возникает в отсутствии значимой цели. Поэтому подробнее рассмотрим понятие «цель» перед тем, как вплотную заняться конфликтом. Устремления героя могут быть любыми. Захват власти, месть, сердце девушки, деньги, слава или, наоборот, спасение людей, восстановление справедливости, счастье ближнего. Если в самом начале фильма герой еще не осознает необходимости в достижении своей цели, то с течением времени его целеустремленность должна более четко проявляться и усиливаться. Герой не обязательно с первых же кадров должен демонстрировать рьяное желание добиться чего-либо. Но по мере развития сюжета, все помыслы и действия центрального персонажа должны концентрироваться на его цели. Необходимость достижения героем своей цели как раз и привлекает внимание зрителя к истории. Зритель с великим наслаждением следит за тем, как перед героем встает та или иная задача, и каким извилистым путем идет он к ее выполнению, преодолевая немыслимые барьеры и сложности. Вспомним историю «Человека-паука». Изначально Питер Паркер не спешил бороться со злом. Единственным его желанием была месть за любимого дядюшку Бена, но постепенно после цепочки событий он решает встать на защиту города, и его уже начинают интересовать не только преступники, внешне похожие на убийцу, но и прочие силы зла. У него появляется важная цель – защита обычных людей. Так из обыкновенного подростка с ничем не примечательной жизнью он становится героем с собственными, довольно жесткими принципами. Очень важно, чтобы герой хотел добиться своей цели, стремился к ней всей душой, и чтобы зритель видел это. Ведь интерес зрителя к судьбе героя прямо пропорционален заинтересованности самого героя в достижении своей цели. Неважно, насколько общественно значимым или позитивным является желание героя. Имеет значение лишь степень заинтересованности героя в получении желаемого. Герой может стремиться отнюдь не к самым благородным целям, но если зритель видит, что для него это важно, а к тому же понимает, почему это важно, то он будет сопереживать герою и затаив дыхание наблюдать за его судьбой, огорчаясь его неудачам и радуясь успехам. Необходимо напомнить одно непреложное правило. Герой должен быть деятельным и не стоять на месте. Так вот, цель — именно то, что побуждает героя к этим самым действиям. На пути к цели герой принимает решения, оказывается в различных непростых ситуациях, сталкивается с теми или иными препятствиями и, в конце концов, достигает или не достигает этой самой цели. Как выбрать цель для главного героя? Для этого можно воспользоваться следующими подсказками. Во-первых, главной целью героя должна быть одна, иначе сюжет не будет цельным. Когда герой стремится сразу к нескольким целям, внимание зрителя рассеивается, сюжет застревает между достижением одних целей и провалом на пути к другим. Зритель устает, путается и перестаёт сопереживать герою. При этом цели других героев не должны заслонять основную цель главного героя. Во-вторых, цель нужно выбирать так, чтобы она гарантировала возникновение препятствий на пути героя. Если цель будет легко достижимой, зритель сразу потеряет интерес к истории. Никто не станет следить за продолжением фильма, если герой с первой же попытки добивается желаемого. И в-третьих, важно помнить, что природа цели Один из главных факторов, определяющих отношение зрителей к герою. Если персонажем движет героизм, желание помочь людям, то зритель восхищается им. Если его цель идеалистична, необычна, не похожа на другие, то зрители может разбирать любопытство. Но если цель героя подлая, низменная, он может вызвать презрение и ненависть. Будьте аккуратны с выбором цели. Больше всего зритель сопереживает героям с насущными целями, такими, к которым стремится он сам, простыми и понятными. Зритель легко идентифицирует себя с персонажами, чьи цели он разделяет. Но если цели надуманные, искусственные, то зрителю будет трудно себя идентифицировать с героем. Он едва ли поймет причины стремления героя к своей цели, вряд ли поверит в них, а значит, не поверит и во всю историю в целом. Цель должна быть конкретна, проста и понятна. Гарри Поттер хочет спасти мир от темного лорда. Героиня Сандры Буллок из фильма «Мисс Конгениальность» стремится найти преступника. Гил Пендер в полночи в Париже мечтает найти вдохновение и дописать, наконец, свой роман. Чтобы ваша история получилась более правдоподобной и захватывающей, подумайте, а что, собственно, двигает героя к выбранной вами цели? В большинстве случаев внутренняя мотивация по достижению цели самим героям не озвучивается, но зритель почти всегда догадывается, какое топливо залито в двигатель сюжета. Очень часто таким топливом оказывается потребность в самоуважении. Герой хочет достичь невозможного, потому что иначе будет чувствовать свою ущербность, неполноценность, страдать от других комплексов. Чем меньше у вашего героя желания озвучивать истинные причины стремления к цели, тем интереснее ваша история. Возможно, герой даже себе не может признаться, почему ему важно добиться поставленной цели. Такой вариант, безусловно, добавит вам шансов на успех, но только в том случае, если вы сами знаете истинную подоплеку поступков вашего персонажа. Зрительское восприятие внутренних мотиваций персонажей может быть самым разным. Кто-то считает, что топливом для завоевания героем «Титаника» девушки из высшего общества является та самая потребность в самоуважении. Джек мог выбрать объектом любви девушку своего круга, немногие бы ему отказали. Но герой действует в соответствии с принципом «полюбить так королеву». Конечно, в его прежнем существовании у самого подножия социальной лестницы При желании отыщется немало причин для сомнений в собственной состоятельности. При наличии амбиций, а их герою не занимать, такие сомнения вполне могут вылиться в стремлении завоевать любовь именно королевы, а не простолюдинки. Все непросто из внутренней мотивации Майкла Корлеоне. Неужели кто-то поверит, что свою дьявольскую сущность он обрел лишь с началом мафиозной войны? Неужели ничего не предвещало такого перерождения? Подумайте, какой внутренней мотивацией могла быть рождена внешняя цель, связанная с уничтожением врагов семьи. Стремление к власти, успеху, удовлетворение амбиций. Не спешите с ответом. Цель сама по себе может быть труднодостижимой. Немногим удается, например, покорить Эверест или совершить погружение в Марианскую впадину в Тихом океане. На пути к таким целям стоят природные факторы, или внутренние страхи человека, которые необходимо преодолеть. Фильмы, построенные на преодолении внутреннего конфликта или внешних сил, могут иметь успех у зрителя, однако написать удачный сценарий с такими вводными новичку будет непросто. Проблема в том, что внутренний конфликт очень сложно визуализируется, то есть с трудом раскрывается зрителю посредством движущихся картинок. Показать внутренний конфликт, переживания и сомнения героев умеют писатели. Да и в театре это делать научились. Но в кино удерживать внимание зала в течение полутора часов только на внутренних переживаниях персонажа почти невозможно. Потому что почти невозможно эти внутренние переживания показать. Проблема с внешними силами и противостоянием силам природы иного рода. Например, толща воды, вставшая на пути героя к рекордной глубине, не может быть интересной зрителю на протяжении полутора часов. Вода не меняется, не прикладывает усилий для того, чтобы помешать герою, не придумывает каких-то новых ловушек. Наконец, вода просто не имеет цели препятствовать кому-то. Вода просто есть. Она пассивна, существует сама по себе и не имеет собственной воли. Поэтому препятствие в виде водной толщи — или высокой горы может заинтересовать зрителей лишь на несколько минут, да и то, если режиссеру удастся показать их неприступность какими-то невероятно выразительными средствами. Чтобы зрителю на протяжении всего фильма было интересно следить за движением героя к труднодостижимой цели, необходимо снабдить сюжет активно противодействующей силой. Такую силу может воплощать лишь человек. Именно у человека есть воля, изобретательность и мотивация для совершения определенных осознанных действий. С помощью этих действий можно непрерывно препятствовать герою в достижении его цели, хоть полтора часа, хоть несколько сезонов подряд, если речь идет о сериале. Если это противодействие будет изобретательным, неожиданным и при этом постоянно нарастать, то зритель будет смотреть фильм не отрываясь от экрана, сопереживая герою и вместе с ним сомневаясь, удастся или нет все-таки добиться желаемого результата. Функция противодействия герою в достижении цели возлагается в фильмах на антагониста. Это не менее важный элемент современной драматургии, чем протагонист, главный герой. Протагонист — персонаж, от лица которого рассказывается история или тот персонаж, чью историю мы смотрим. У протагониста должна быть цель, И ровно против этой цели будет выступать антагонист. Начинающие сценаристы часто делают ошибку, выбирая в антагонисты просто отрицательных персонажей или тех персонажей, которых по каким-то причинам не любит главный герой-протагонист. Эта ошибка приводит к плачевным результатам, потому что сама по себе взаимная неприязнь не содержит энергии для эскалации противостояния, за которой хочет наблюдать зритель. Если же между протагонистом и антагонистом стоит цель, если именно цель разделяет их и не дает шанса к примирению, только в этом случае ваш сюжет получит достаточный потенциал для непрерывного развития. Герой стремится к чему-то, страстно желает чего-то, но есть антагонист, который стремится ровно к противоположному и страстно желает противоположного — одна из основных формул любого успешного фильма. Начинающим авторам нужно постоянно помнить о ней, делая наброски своих первых сценариев. Главный герой фильма «Пролетая над гнездом кукушки» МакМерфи страстно желает принести свободу в стены психбольницы. Но сестра Рэйчел стремится к еще большему закрепощению пациентов и подчинению их своей воле цель главного героя противоположна устремлениям антагониста. Именно поэтому история приобретает потенциал для развития. Цели протагониста и антагониста должны быть несовместимы. Для успешного применения этого правила полезно представлять в своем воображении главного героя со стрелкой, символизирующей направление к цели. Эта стрелка является вектором движения энергии героя, концентрируемой для достижения цели. На пути героя к его цели всегда находится антагонист со своей стрелкой, направленной ровно в противоположную сторону. Энергии этих двух персонажей несутся навстречу друг другу, словно скоростные поезда по одноколейной железной дороге. Они не могут ни затормозить, ни свернуть, ни разъехаться. Они обречены столкнуться. Именно этого и ждет зритель. Ранее уже было отмечено, что протагонист не обязательно хороший герой. Протагонист — это просто главный герой, которому свойственно самое сильное, по сравнению с другими персонажами фильма, желание достичь какой-либо цели. Это тот, о ком ваша история. Тот, кто принимает решения, кто двигается вперед и движет за собой историю. Именно за протагонистом наблюдает зритель, и именно ему в первую очередь он сопереживает. Великий режиссер Фрэнсис Форд Коппола заставился переживать зрителей всего мира главе мафиозного клана, безжалостному убийце. А все потому, что цель Майкла Корлеоне была близка и понятна каждому зрителю – спасти свою семью от уничтожения. И еще потому, что антагонисты были гораздо хуже главного героя. Наркоторговцы и продажные полицейские в глазах зрителей выглядели еще более отвратительными, чем крестный отец. Также как протагонист может быть плохим и антагонист может быть хорошим. Антагонист — не отрицательный персонаж, как думают многие начинающие авторы, а тот, кто противостоит герою в достижении цели. Если в фильме есть некто, чья цель ровно противоположна цели главного героя, этот некто и будет антагонистом. Два лучших друга, равные в своем благородстве и человеколюбии, могут оказаться протагонистом и антагонистом, Для этого нужно, чтобы первый чего-то захотел, а второй захотел противоположного. Например, один хочет пойти в кино, а другой на концерт любимой рок-группы. Цели персонажей несовместимы, потому что в кино не будет выступления рок-группы. Совместить их цели невозможно. Векторы желаний направлены друг против друга. Осталось решить, чья это история. Персонаж, который станет ее героем, окажется протагонистом, а другой автоматически будет антагонистом, несмотря на свой добрый нрав и регулярную помощь собачьим приютам. Протагонист может быть хорошим и плохим, только вы решаете, каким его сделать. Герой не обязан быть положительным, так как выбор героя обусловлен лишь вашим решением относительно персонажа, про которого вы будете рассказывать историю. Главным героем вашей истории вполне может оказаться и злодей, если вы придумаете ему цель, с которой захочется отнести себя зритель и сделаете антагониста еще хуже. Антагонист не обязательно отрицательный герой. Это тот, кто противостоит протагонисту, кто мешает ему на пути к достижению цели. Это человек или нечто человекоподобное, который является оппонентом по отношению к цели героя. В тот момент, когда цели протагониста и антагониста пересекаются, между ними возникает конфликт. Дополните свой чек-лист следующими пунктами. У героя должна быть одна основная цель на весь фильм, понятная и близкая зрителю. Достижению героям поставленной цели должна препятствовать в первую очередь сила, действующая осознанно и активно, а не только внутренние противоречия героя, силы природы, или неблагоприятные обстоятельства. Такой силой является антагонист. Антагонист может быть положительным персонажем, главный герой может быть отрицательным персонажем. Это не определяет, кто из них антагонист, а кто протагонист. Протагонист тот, чья история и в частности цель интересна зрителю. Антагонист тот, чья цель ровно противоположна цели протагониста. Цели протагониста и антагониста несовместимы. Есть ли столкновение интересов, устремлений главного героя и антагониста в достижении их несовместимых друг с другом целей? Нельзя забывать, что конфликт – основа драматургии. Если разобрать все хорошие фильмы, получившие не только высокие оценки экспертов, но и собравшие большую кассу, то в основе каждого из них обнаружится драматургический конфликт. Конфликтом называется столкновение интересов, устремлений главного героя и антагониста в достижении их несовместимых друг с другом целей. В фильме «Титаник» герои Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо хотят, но не могут быть вместе. Разберемся, кто является протагонистом и антагонистом в этом фильме. История начинается в тот момент, когда Джек делает первый шаг по направлению к несчастной девушке, и дальше именно он принимает решение. Джек — Протагонист его цель быть вместе с любимой девушкой. Антагонистом же в данном случае является жених Розы, который хочет помешать Джеку, поскольку сам хочет быть с ней. Цели главного героя и богатого жениха несовместимы. Таким образом и возникает конфликт. Конфликт — основа драматургии. Именно он создает главную интригу в сценарии, потому что его исход в хороших фильмах никогда не известен заранее. Пока персонажи противостоят друг другу, неясно, кто победит. Это заставляет зрителя волноваться за героя, внимательно следить за его судьбой, переживать чувства героев как свой собственный эмоциональный опыт. Конфликт всегда противостояние. Может показаться, что он непременно сопряжен с криками, руганью, пальбой или сражениями. Безусловно, все вышеперечисленное может присутствовать в фильме, однако не обязательно будет относиться к главному конфликту. Недовольный посетитель может наорать на официантку, которая долго не приносила заказанное блюдо. Такая ругань не будет иметь никакого отношения к основному конфликту, потому что официантка наверняка не имела намерения испортить посетителю настроение. Официантка вообще никак не влияет на скорость приготовления блюд на кухне. Вспомните воображаемых персонажей со стрелочками, направленными друг в друга. Цель героя «быстро и вкусно поесть» не имеет никакого противодействующего вектора, исходящего от официантки. Официантка не имела цели несовместимой с целью героя «вкусно и быстро поесть». Проснувшийся миллиардер может обругать своего слугу просто потому, что с утра у него плохое настроение. Пьяный полицейский может открыть стрельбу в баре просто потому, что его поймали на взятке, и теперь ему грозит увольнение. Двое друзей могут повздорить из-за политических пристрастий. Крики и хлопанье дверью в данном случае тоже не будут иметь какого-либо отношения к драматургическому конфликту. Иногда конфликт может выглядеть как обычный дружеский разговор. За обеденным столом протагонист и антагонист ведут уважительную беседу, подливают друг другу кофе, но при этом градус враждебности таков, что воздух вокруг них словно наэлектризован. Политические конкуренты почти всегда безукоризненно вежливы на публике, но при этом их цели несовместимы. Победа на выборах одного кандидата означает поражение другого. Есть правила, которые помогают развитию конфликта, заставляют зрителя сильнее сопереживать герою. Первое. В конфликте всегда сходятся ясные, четко выраженные силы. Добро борется со злом. Плохие парни дерутся с хорошими парнями. Самые яркие искры конфликтов высекаются из столкновения крайних сил, когда черт вступает в схватку с ангелом. Конечно, зло может прятаться под маской доброты, однако в основе конфликта при этом все равно должно быть столкновение двух крайностей, двух противоположностей. Цели протагониста и антагониста должны быть полностью взаимоисключающими. Из победы одного должно следовать поражение другого. Протагонист и антагонист находятся в состоянии конфликта не потому, что один плохой, а другой хороший. Нет. Просто оба вовлечены в ситуацию из-за общей проблемы, в которой столкнулись их судьбы, а компромисс невозможен. Муж с женой развелись и не могут поделить ребенка. Они оба хорошие люди, оба любят ребенка. И ребенок любит их. В фильме «Крамер против Крамера» нет плохих героев, но, тем не менее, есть антагонист и протагонист. И у каждого свои цели. Причина конфликта — ребенок, которого хочет воспитывать каждый из родителей. Второе. В центре конфликта должно находиться что-то конкретное, что глубоко затрагивает самые существенные интересы героя и антагониста. Это должно быть что-то по-настоящему важное для них — С самого начала надо четко определить, из-за какой конкретной проблемы сталкиваются интересы персонажей. Конкретность делает конфликт более личностным, она добавляет детали и затрагивает эмоции сначала героев, а потом и зрителей. Третье. Главной задачей сценариста является не примирение персонажей, а наоборот, разжигание конфликта, подталкивание их к самому краю бездны, когда победить сможет только один, а другой потеряет все. В любом длинном сериале герои после выхода из одной конфликтной ситуации попадают в другую, новую. Зритель не будет смотреть на спокойную и счастливую жизнь. Ему станет скучно, поэтому надо обострять жизненные обстоятельства, придумывать новые конфликты, доводить их до крайней степени, граничащей с катастрофой, а потом находить остроумную развязку, но сперва обязательно пощекотав нервы аудитории. Четвертое. Суть конфликта — своеобразный пинг-понг, где протагонист и антагонист перебрасываются подачами. Каждая подача — действие, но никак не ни слова. Если ваш конфликт всего лишь диалог, оскорбление или обмен колкостями, то можете смело выбрасывать его из своего фильма. Конфликт — это действие персонажей, обусловленные их целями. На каждое действие протагониста следует ответное действие антагониста. Но действия должны быть импровизацией двух соавторов. Один никогда не знает, что сделает другой. Сценарист не должен подсуживать ни одной из сторон конфликта. Обязательное качество удачного конфликта — его непредсказуемость. Если зритель догадывается о следующем шаге персонажа, все усилия автора обесцениваются. Пятое. Чтобы конфликт получился интересным, необходим яркий, интересный антагонист. Все лучшие качества главного героя, за которые его любит зритель, должны быть превращены при создании антагониста в ровно противоположное. Меняйте знак «плюс» на знак «минус» и получите колоритного, активно противодействующего герою антагониста. Если герой ценит дружбу, то антагонист должен бояться душевной близости с кем бы то ни было. Интересная черта характера, не правда ли? Если герой ведет здоровый образ жизни, антагонист должен злоупотреблять алкоголем и противиться любой физической активности. Если антагонист злодей, сделайте этого плохого парня еще хуже. В противостоянии с таким демоном ваш герой будет вынужден проявить себя по полной. Джеймса Бонда сделали супергероем не бокал мартини, не прекрасные девушки и даже не модный автомобиль, а безжалостные злодеи, победить которых, казалось бы, невозможно. У каждого злодея Бондианы свои черты и свои цели. Шестое. Антагонист всегда персонифицирован. Герой должен бороться с конкретным человеком, олицетворяющим противоборствующую сторону. Даже если на поле боя сошлись многотысячные армии, зрителю всегда необходимы протагонист, олицетворяющий наших, и антагонист, олицетворяющий не наших. Конфликт является столкновением двух реальных людей, которых зритель видит на экране, за которыми он следит. Конечно, с обстоятельствами тоже можно бороться, однако есть одна проблема. Реального противостояния не получится из-за отсутствия активно противоборствующей стороны способные на осмысленные, изобретательные, наполненные силой желания действия. Обстоятельства можно лишь преодолеть. Да, обстоятельства способны так или иначе усугубить положение протагониста, но основная драматургическая нагрузка в хороших фильмах всегда ложится на антагониста, с которым можно бороться, которого можно либо убить, либо перевоспитать, либо обезвредить». Антагонист должен противодействовать герою, должен пытаться скинуть его в пропасть, должен менять его планы, смешивать карты, разоблачать. Он обязан делать все, что в его силах, лишь бы помешать протагонисту в достижении цели. Стороны конфликта должны быть противоположны в своих проявлениях, должны быть в какой-то степени зеркальны и контрастны. Они любят разное, верят в разное, представляют разные точки зрения. Седьмое. Антагонист может считать себя героем, а свои цели единственно верными, он вправе так думать. Его устремления могут быть даже благородными, однако извращенными его моралью. Он, конечно, может делать зло ради зла, но это сделает его излишне комичным, поэтому лучше, если автор обеспечит антагонисту убедительную мотивацию и придумает, чем антагонист может себя оправдывать. Поразмышляйте о своей жизни. Поначалу вам может показаться, что в ней нет антагонистов. Это лишь на первый взгляд. Возможно, в вашей жизни была учительница, из-за которой вы не получили золотую медаль. Или родители не дали вам поступить на актерский факультет, о котором вы так мечтали. Или старший брат подставлял вас перед родителями, обвиняя в своих шалостях. Не поверите, но это все ваши антагонисты. А теперь подумайте, чьим антагонистом были вы сами. Постарайтесь проанализировать мотивацию тех, кого вы считаете своим антагонистом. Антагонист не должен быть абсолютно всемогущим и знать все наперед. У него обязательно должно быть слабое место, ахиллесова пята. С другой стороны, антагонист не может быть и посмешищем, не способным оказать сопротивление главному герою. Восьмое. При создании образа антагониста стоит помнить обо всех приемах, которые используются при выстраивании образа главного героя. Не забудьте про характер и характеризацию. Антагонист тоже должен меняться, должен развиваться и открываться с разных сторон. По ходу развития сюжета у антагониста должны быть свои победы и триумфы. Благодаря этому зритель будет переживать за героя, удастся ли тому в конце концов одержать верх. Созданию объемных и интересных образов протагониста и антагониста поможет тень героя. Этот термин пришел в драматургию из психоанализа. Карл Юнг называл ту нашу сторону, которую мы демонстрируем окружающим и которой гордимся фасадом личности или персоной, а обратную — тенью. Она состоит из качеств и ценностей, которые мы пытаемся спрятать иногда даже от самих себя. Соответственно, тень должна быть и у ваших персонажей. Это помогает сделать их правдоподобными и реалистичными. Так как же придумать герою его тень? Запишите в столбик качества вашего героя, его самые важные и самые яркие характеристики и достоинства. Он смелый, честный, упрямый? Пишите быстро, не слишком раздумывая над этим. В таких вопросах именно первое впечатление обычно является самым верным. Записали? А теперь запишите, какие черты противоположны тем, что присуще вашему герою Если ему свойственна общительность, противоположным качеством может быть замкнутость Антитеза смелости, трусливость Герой общительный, антагонист замкнутый Герой безрассудный, антагонист осторожный Герой добрый, антагонист злой Теневые стороны характера герой прячет глубоко внутри, подавляя их всей силой своей персоны. Только автор знает о своем герое все. На противоречиях основываются очень многие удачные моменты в популярных фильмах. Однако тень поможет в создании не только протагониста, но и антагониста. Составьте список самых ярких свойств вашего антагониста и сравните его с тенью вашего героя. Если пересечений не обнаружено, то, возможно, вы идете по ложному пути. В хорошей драматургии антагонист является воплощением тени центрального персонажа. Самая большая опасность для героя, когда под давлением антагониста он начинает прибегать к своей тени, даже если это происходит спонтанно и неосознанно. Очень важно, чтобы тень героя и фасад личности антагониста обладали схожими характеристиками. Тогда степень их непримиримости вырастает многократно. Настоящий герой делает свой выбор и отказывается от своей тени, антагонист же наоборот, делает выбор в пользу подавленных героем качеств и занимает свое место. В фильме «Семь» полицейский выбирает сторону тьмы, убивая своего противника. Он уходит к своей тени, будучи соблазненным антагонистом. Конечно, автор фильма знал о теневой сущности своего героя, причем задолго до написания этой сцены. Герой проигрывает, когда тень берет над ним верх. Ярким примером может также послужить серия фильмов «Властелин колец». В этой трилогии каждый, кто попадает под влияние кольца, становится перед выбором. Горлум переходит на темную сторону, а Фродо после многократных попыток кольца активизировать тень героя выбирает, тем не менее, светлую сторону и уничтожает кольцо. Или вспомним разговор Гарри и Дамблдора в конце картины «Гарри Поттер и тайная комната». Поттер переживает, что он слишком похож на темного лорда в юности. Однако профессор его успокаивает. Только наш собственный выбор делает нас теми, кто мы есть. Из-за того, что антагонист мешает протагонисту на пути к цели, последний постоянно попадает в кажущиеся безвыходными ситуации. Конфликт ставит героев в такие условия, при которых необходимо действовать здесь и сейчас. Такое положение называется драматическая ситуация. В подобных ситуациях человек вынужден функционировать на пределе своих возможностей, полностью концентрироваться на достижении цели. Герою приходится безотлагательно решать свои проблемы, иначе, как говорится, будет еще хуже. В такие моменты Зритель особенно сопереживает герою, ведь тот в любой момент может проиграть. Когда вы помещаете героя в драматическую ситуацию, он оказывается вынужден побороть то, что ему мешает, или заполучить то, чего ему недостает. Когда у человека что-то сильно болит, все остальное отходит на второй план. Это является еще одним побудительным мотивом для того, чтобы действовать здесь и сейчас. Тогда характер героя проявляется наиболее ярко, мотивация начинает включаться на всех уровнях, сознательном и бессознательном. Загнанный в угол герой не может не действовать, мотивация превращается в намерение. Герой, наконец, принимает сознательное решение, превращая желание в действие. Протагонист в полной мере раскрывает свой характер и показывает истинное лицо, которое прежде было скрыто под маской учтивости, благодушия или цинизма. Не секрет, что большинство людей в повседневной жизни носят маски, защищающие их от посягательств на собственную индивидуальность. Все мы хотим предстать перед окружающими в том образе, который максимизирует наш социальный капитал. Поэтому думаем одно, говорим другое, а делаем третье. В драматической ситуации маски срываются и обнажается истинная суть человека. Именно этим и ценны для зрителя драматические ситуации. Найдя выход из одной драматической ситуации, герой снова получает понусу от антагониста и оказывается в новой. Таким образом, из-за козни антагониста он движется из одной драматической ситуации в другую, все нагляднее демонстрируя зрителю свой истинный характер. Так из отдельных драматических ситуаций складывается захватывающая история, с которой мы чувствуем эмоциональную связь благодаря сопереживанию главному герою и самоидентификации с ним. Именно так работает драматургия в любом хорошем фильме. В любой драматической ситуации должен присутствовать так называемый альтернативный фактор. Это нечто плохое, что обязательно случится с героем, если он не выберется из драматической ситуации и не достигнет цели. Чем дальше продвигается сюжет, тем весомее должен быть альтернативный фактор, тем опаснее должна быть угроза. С каждой новой драматической ситуацией ставки должны повышаться. Угроза альтернативного фактора должна быть реальной, давить на героя здесь и сейчас, а не в далекой перспективе. Если вам не удастся придумать весомый альтернативный фактор для героя, в основном конфликте и в отдельных драматических ситуациях, то заставить зрителей сопереживать герою у вас тоже не получится. Помните, что чем выше ставки в игре, тем больше ее аудитория. Если в случае провала своей миссии герой теряет лишь время, потраченное на ее выполнение, то это плохой альтернативный фактор. А вот когда потеря времени — это поставленные на кон годы, оставшиеся герою до смерти, а в случае проигрыша он теряет эти годы и сразу же умирает, Подобный альтернативный фактор в каком-нибудь фантастическом фильме мог бы выглядеть весьма убедительным. Если в случае недостижения цели протагонист рискует лишиться чего-то очень существенного, если в случае провала погибнет сам или поставит под угрозу жизнь всего человечества, тогда можно считать альтернативный фактор достаточно эффективным. В жизни мы сталкиваемся с великим множеством рисков и угроз, но для целей написания хорошего сценария их можно разделить на семь категорий. Первое. Удар по самоуважению. Опасность возникновения скандала, всеобщее порицание, вероятность оказаться в ситуации, из-за которой станет стыдно, опасность того, что вскроются какие-то ошибки и просчеты. Второй. Профессиональный провал. Ошибка, которая может стоить работы, карьеры или репутации. В такой ситуации герой может лишиться денег или положения. Третий. Физический вред, угроза здоровью. В некоторых ситуациях здоровью может угрожать реальная опасность. Оставшиеся альтернативные факторы в пояснениях не нуждаются, поэтому достаточно их просто перечислить. Четвертый. Угроза смерти – Пятый – угроза жизни семьи. Шестой – угроза существованию общественной группы, нации. Седьмой – угроза человечеству. Все эти факторы расположены в соответствии с усилением их роли в развитии драматической ситуации. Угроза жизни куда более весома, чем угроза самоуважению, однако при достижении определенного уровня сценарного мастерства любой из этих рисков может быть сколь угодно драматичен. Внесите в чек-лист новые пункты. Сделали ли вы все возможное, чтобы обострить конфликт до крайней степени, подтолкнув героя к краю пропасти и полной катастрофе? Удалось ли вам оправдать антагониста в его собственных глазах, найти убедительную мотивацию для его поступков? Интересен ли ваш антагонист так же, как и протагонист? Является ли антагонист воплощением тени протагониста? Достаточно ли драматичны ситуации, в которых оказывается ваш герой по мере развития сюжета? Присутствует ли альтернативный фактор в каждой из драматических ситуаций и в основном конфликте? Внешний конфликт – самый сильный двигатель сюжета, однако существуют фильмы, где нет четко выраженного конфликта двоих людей, а основное противостояние происходит в сознании или душе главного героя. Когда в конфликт вступают две противоположные черты его характера, или противоречивые концепции, взгляды, идеи. В этом случае протагонист сам является собственным антагонистом, и внимание зрителя приковано к тому, какой выбор сделает герой, что перевесит в его внутренней борьбе. Такие фильмы в большинстве своем относятся к категории авторских, а не зрительских. Если же речь идет о зрительском кино, а интересующий автора конфликт является внутренним, то в этом случае у главного героя должен появиться еще и внешний оппонент. И наоборот, интересная история с внешним конфликтом чаще всего будет содержать и конфликт внутренний. В идеале оба этих конфликта должны идти рука об руку. Если в истории есть сильный внешний конфликт, то внутренний конфликт поможет сделать протагониста объемнее, сложнее. Внутренний конфликт помогает выявить противоречия в характере героя, подчеркнуть сложность нравственного выбора, а зачастую он еще и препятствует достижению цели главным героем. Если герой раздирает внутренний конфликт, то в драматической ситуации его поведение становится еще более непредсказуемым. На каждом шагу он совершает моральный выбор, а не просто принимает решение, как добиться цели наиболее быстрым и легким путем. Иногда и цель кажется герою ошибочной. При наличии внутреннего конфликта выбор героя сложнее, количество вероятных исходов возрастает, а изменения в характере героя становятся более значительными и более очевидными. В одной истории герой может сомневаться в своих силах, а героиня в своей привлекательности. В другом фильме антагонисту в процессе мести протагонисту будет мешать тайная привязанность герою как к родному сыну. Талантливый автор любому персонажу предложит несколько вариантов внутреннего конфликта, потом взвесит каждый и выберет тот, что будет в наибольшей степени препятствовать персонажу в достижении внешней цели. Герои без внутренних конфликтов выглядят ходульными, а истории про таких персонажей не вполне убедительными. Это в меньшей степени касается второстепенных персонажей. Но даже и их талантливый и усердный автор всегда поставит перед каким-то выбором или даже неразрешимой дилеммой. Второстепенных персонажей можно разделить на условные типы в зависимости от функции, которую они выполняют в сценарии. Один из самых важных — каталист, из-за которого, по сути, и раскручивается сама история. Он служит как бы катализатором событий, заставляющих героя двигаться к своей цели. Чаще всего эта функция достается врагу или объекту любви героя. Объект любви надо завоевывать или спасти. С врагом надо бороться. Каталист — это персонаж, который заставляет героя действовать. История каталиста проходит через весь фильм, если он рядом. Еще одним важным типом второстепенного персонажа является конфидент. Это слово происходит от латинского глагола «конфидеры» — «полагаться». Таким образом, конфидент – это доверенное лицо главного героя, человек, с которым герой может быть откровенным. В роли конфидента может выступать кто угодно – близкий друг, родственник, супруга, родители, любимая девушка, секретарь. Конфидент обычно знает то, что неизвестно другим. Он посредник в тайной любовной связи, он верный союзник в политической интриге, он друг, который всегда рядом, товарищ, который может выслушать и сберечь тайну. С ним герой делится своими мыслями и планами. «Конфидент» нужен для того, чтобы узнавать планы героя. В фильме «Властелин колец» Фродо сопровождают много отважных бойцов. Но только с Сэмом он может поделиться своими мыслями, сомнениями и переживаниями. В сериале «Последний человек на земле» герой общается и делится планами с мячиками, одушевляя эти предметы своим отношением к ним. А в ситкоме «Уилфред» конфидентом героя является собака Иногда конфидентом становится зритель, если герой обращается к нему напрямую с экрана Следующий тип, который можно выделить среди второстепенных персонажей Подручный антагонисты Тот, кто помогает антагонисту в его черных делах То есть осознанно или нет, но подручный антагониста Также мешает герою добиться своей цели Однако действует при этом не по собственной воле. Он помогает антагонисту, являясь, по сути, его правой рукой. Так, в серии фильмов «Хоббит» Азок не антагонист, но он стремится помешать героям достигнуть цели. Он служит антагонисту, действуя согласно его воле. У каждого второстепенного персонажа в сценарии может и должна быть своя история, арка развития персонажа. Однако все они должны работать на главный конфликт, обострять его, толкать к развязке. Как притоки впадают в реку, делая ее шире и полноводнее, так и линии второстепенных персонажей должны вливаться в основной сюжет, построенный на главном конфликте, и делать его глубже, интереснее. При этом, чем дальше персонаж находится от арки главного героя, тем проще должна быть его история. Начинающие авторы часто совершают одну ошибку. Все их второстепенные персонажи похожи друг на друга. Одинаково выглядят, одинаково говорят и одинаково себя ведут. Не стоит надеяться, что эта проблема решится на этапе кастинга, когда выберут непохожих друг на друга актеров. Включайте фантазию и придумывайте героев разными. Давайте им разные имена, наделяйте их разными привычками, выбирайте оригинальные речевые характеристики, Изобретайте для них какие-то особенности внешности, чтобы редакторы и продюсеры, читая ваш сценарий, могли их без труда различать. Если уж речь зашла о чтении сценария, то не лишне коснуться вопроса «А как сделать так, чтобы ваш сценарий вообще прочитали?» Знание ответа на этот вопрос, кстати, сослужит неплохую службу и при написании сценария. Глупо ходить и просить, чтобы кто-то прочитал ваш сценарий, тем более если он в вашей жизни первый или второй. Через руки редакторов и продюсеров проходят тысячи сценариев ежегодно, и невозможно прочитывать их целиком лишь для того, чтобы оценить, есть ли в них что-то стоящее или нет. Никто не будет сразу же читать ваш сценарий. Скорее всего, сначала у вас попросят логлайн чтобы составить общее представление о вашей истории и решить, нужно ли читать ее целиком. Если логлайн покажется интересным, если он зацепит редактора, то с вами будут разговаривать дальше. Слово «логлайн» пришло из Голливуда, где было принято вести учет поступающих на студию заявок, записывая их краткое содержание, то есть суть фильма, всего лишь одной строкой — «лайн». Продюсеры взяли на вооружение этот прием, чтобы облегчить себе общение с авторами. Авторы же стали использовать логлайн с целью проверки своих историй на жизнеспособность. Логлайн облекает всю драматургическую начинку сценария в максимально сжатую форму. В нем есть указания на протагониста, сеттинг, цель героя, антагониста и суть конфликта. А еще в логлайне есть так называемый хай-концепт. Некое оригинальное решение, отличающее вашу историю от многих других сюжетов, количество которых, как известно, ограничено несколькими десятками Сеттинг, герой, цель героя, антагонист, суть конфликта и хай-концепт Эти шесть элементов всегда можно обнаружить в правильно составленном логлайне, который хочет от вас увидеть редактор или продюсер По этим шести составляющим они обычно понимают, нужно ли тратить на вашу историю время или нет. Если все элементы на своих местах, то, скорее всего, у вас попросят синопсис, краткое изложение вашей истории на двух-трех листах. И если в нем тоже будет все в порядке, прочтут и ваш сценарий. Формулировка логлайна перед написанием сценария — очень полезное упражнение для начинающего сценариста. Оно позволяет сэкономить время и силы. Ведь часто случается так, что автор лишь на середине сценария вдруг осознает, что конфликт не получился, а сама история банальна и почти в точности повторяет сюжеты нескольких известных фильмов. Эта вторичность будет серьезным препятствием для продвижения созданного материала. Логлайн никогда не рассказывает всю историю целиком. Он просто не может ее вместить в себя, особенно если речь идет о полнометражном фильме или о сериале. Но в нем обязательно должны быть шесть вышеозначенных составляющих. Во время опасного путешествия по волшебной стране, противостоя козням злой колдуньи, маленькая девочка ищет таинственный изумрудный город, хозяин которого якобы может вернуть ее домой, но в итоге оказывается шарлатаном. Сеттинг: волшебная страна. Протагонист: маленькая девочка. Цель: вернуться домой. Антагонист: злая колдунья. Суть конфликта: козни этой самой колдуньи, мешающие героине найти таинственный город и вернуться домой. Хай-концепт: изумрудный город, в котором власть захватил мошенник, выдающий себя за волшебника. Название этой истории известно каждому ребенку в любом уголке мира. Вы можете столкнуться с трудностями, если у вашего героя несколько целей. Найти волшебника тоже цель, однако цель промежуточная. Конечная и главная цель — вернуться домой. Всегда выделяйте главную цель, достижения которой героем и будет сердцевиной вашей истории. Для наглядности рекомендуется помечать слова, относящиеся к протагонисту и его главной цели зеленым цветом, а к антагонисту и сути конфликта — красным. Таким образом, у вас должно быть два зеленых элемента и два красных. Если какого-то не хватает, ваша история, скорее всего, не получится. В учебниках по маркетингу написано, что цели, которые ставят перед собой маркетологи, должны быть конкретны, измеримы, достижимы, обоснованы и ограничены по времени. Только если цель маркетинговой компании отвечает этим критериям, руководитель бизнеса выделит соответствующее финансирование для ее достижения. Данный подход пригодится и в сценарном ремесле, где также ценятся конкретные, измеримые, достижимые обоснованные цели. А если у героя есть еще и лимит времени на достижение цели, то такого рода ограничения, безусловно, украсит сценарий. Обязательно сообщайте в логлайне, о подобные особенности вашей истории. В фильме «Три дня на побег» ограничение по времени даже вынесено в название. Настолько важным оно является для разжигания зрительского интереса. История о парне, который влюбился в девушку, и они вместе, преодолевая давление окружающих, доказывают свое право на любовь. Такой логлайн нельзя назвать удачным. Он не может заинтересовать опытного продюсера, да и самому автору такая формулировка Должна сигнализировать о проблемах, которые обязательно вскроются при дальнейшей работе над сценарием. Скорее всего, история окажется вялой и вторичной. Казалось бы, есть указания на протагониста, парень. Цель — доказать право на любовь. И даже очерчен конфликт, давление окружающих. Но дьявол, как говорится, в деталях. А здесь именно тот случай. Во-первых, протагонист не имеет даже намека на характеризацию. В предыдущем логлайне было указано, что девочка маленькая и ей нужно вернуться домой. Согласитесь, потерявшиеся дети – это крайне эмоциональный заряд для любой истории. И чем ребенок младше, тем сильнее этот заряд. В случае с героем-любовником нет понимания, какой это персонаж. Чем он отличается от тысяч других аналогичных протагонистов? Логлайн должен содержать хотя бы намек на эти отличия. Во-вторых, не конкретизирован антагонист, а, как говорилось ранее, в противодействующих силах, окружении, семья, сражающаяся армия всегда нужно выделить одного человека, устремление которого противоположно цели главного героя. В-третьих, отсутствуют сеттинг и хай-концепт. Непонятно, где и когда происходит история, и в чем ее не схожи с многими другими подобными сюжетами. Недостаток такого рода логлайнов в том, что по ним невозможно судить, что это за история В ней нет индивидуализации Хороший логлайн, помимо прочего, может содержать и указания на жанр В логлайне волшебника страны Оз упоминается, например, волшебная страна Продюсер сразу поймет, с чем имеет дело Внесите в свой чек-лист эти важнейшие пункты Является ли ваш главный конфликт внешним? Есть ли возможность добавить и внутренний конфликт? Достаточно ли различаются второстепенные персонажи? Какие типы персонажей вы ввели в историю? Есть ли арка развития у главного героя и второстепенных персонажей? Меняются ли они в результате драматических ситуаций? Проверьте наличие внутреннего и внешнего конфликта, а также внутренней и внешней мотивации у главного героя, антагониста и самых важных второстепенных персонажей. Движение к цели должно быть обеспечено топливом, а внешний конфликт обостряться внутренним. Найдите в вашем логлайне протагониста, его цель, антагониста, суть конфликта, сеттинг. Индивидуализированы ли все эти элементы? Есть ли указание на хай-концепт? Сформируйте логлайн фильма.